Люси Мот, Монтгомери. Аня и Долина Радуг. Книга седьмая. Повесть, перевод с английского, Батищевой. Москва, издательство Захаров, 2010 год. Глава первая. Снова дома. Стоял ясный и желтоватый зеленый майский вечер, и между темнеющими берегами гавани четырех ветров Отражались словно в зеркале золотистые облака заката. Море горькостонало на песчаных дюнах, печальное даже весной. Но весёлый шаловливый ветер бродил, на свистяя вдоль красноватой прибрежной дороги, по которой в направлении деревни Глен Святой Марии неспешно продвигалась полная фигура мисс Карнели. Мисс Корнелия имела вполне законные основания называться миссис Эллиот, поскольку вот уже 13 лет была замужем за Эллиотом Маршелом. Но несмотря на это, среди её знакомых насчитывалось гораздо больше тех, кто продолжал называть её мисс Корнелией, чем тех, для кого она стала миссис Эллиот. Её прежнее имя было дорого старым друзьям, и среди них нашлась только одна особа, которая с презрением отвергла его. Сида и суровая Сьюзен Бейкер, верная служанка семейства Блайт, проживавшего в Уинглсэйте, никогда не упускала возможности употребить обращение миссис Эллиот и делала это таким убийственно подчёркнутым образом, словно добавляла: "Ты хотела быть миссис, и что до меня, то уж я постараюсь, чтобы ты была миссис и с лихвой". Мисс Корнелия направлялась в Инглсайд, чтобы повидать доктора Блайта и его жену, только что возвратившихся домой из Европы. За те три месяца, что прошли со времени их отъезда, а они уехали в феврале, чтобы присутствовать на представительном медицинском конгрессе в Лондоне, в Гленне произошли кое-какие события, и мисс Корнелия горела желанием их обсудить. Начать с того, что в дом священника въехала новая семья. И что за семья? Мисс Корнелия несколько раз покачала головой, размышляя о них, пока бодро шагала по дороге. Сьюзен Бейкер и та, что в былые времена носила имя Анна Ширли, заметили приближение гостей. Они сидели на большом крыльце инглсаита, наслаждаясь очарованием сумерек, сладким посвистыванием сонных малиновок в тускло освещённых клёнах и танцем колыхаемых ветром жёлтых нарциссов на красноватом фоне старой кирпичной ограды. Ани сидела на ступеньках, цепив руки на колени и глядя в мягкий сумрак, настолько похожая на юную девушку, насколько это может позволить себе мать большого семейства. И её прекрасные серо-зелёные глаза, устремлённые на прибрежную дорогу, были, как и прежде, полны неугасимого огня и мечты. За её спиной в гамаке лежала, свернувшись в клубочек, Рилла Блайт. Маленькое пухленькое шестилетнее создание, самая младшая среди инглсайдской детворы. У неё были вьющиеся рыжие волосы и карие глаза, крепко зажмуренные в эту минуту, так что вокруг них на личике образовалось множество забавных мелких складочек. Рилла всегда засыпала именно так. Ширли, в семейных аналах он значился как смуглый малыш, Спал на руках у Сьюзен. Этот темноволосый, темноглазый и смуглый, с очень румяными щеками мальчуган пользовался особой любовью Сьюзен. После его рождения Аня долго не могла оправиться, и Сьюзен заменяла младенцу мать со страстной нежностью, какой не вызывал у неё ни один из остальных инглисских детей, как бы дороги они ей ни были. Доктор Блайт когда-то сказал, что если бы не она, младенец не выжил бы. "Я дала ему жизнь в той мере, что и вы, мисс доктор шидорогая", часто повторяла Сьюзен. "Он настолько же мой ребёнок, насколько и ваш". И в самом деле, именно к Сьюзен всегда бежал Шерли, чтобы она своим поцелуем облегчила боль от только что полученной шишки или убаюкала перед сном. а то и защитила от заслуженной взбучки. Сьюзен добросовестно отвешивала шлепки всем другим юным Блайтам, когда считала, что это необходимо для их же душевного блага, но ни разу не отшлепала Ширли и ни разу не позволила сделать это его матери. А когда однажды доктор Блайт все же отшлепал маленького шалуна, Сьюзен выразила бурное негодование. Да этот человек отшлёпал бы и ангела миссис докторша дорогая, отшлёпал бы, уверяю вас, объявила она с горечью, и несколько недель не пекла бедному доктору пирожков. На время отсутствия доктора и его жены Сьюзан забрала Шерли с собой в дом брата, в то время как все остальные дети уехали в Эванлею. Так что три счастливых месяца он принадлежал ей одной. Тем не менее, она была очень довольна, что наконец вернулась в Энглс-сайт, и вокруг неё снова были её любимые домочадцы. Энглс-сайт был её миром, и она царила в нём безраздельно. Даже Аня редко оспаривала её хозяйственные решения, к большому неудовольствию миссис Рейчел Линд из зелёных мезонинов. которая всякий раз, гостя в четырёх ветрах, с мрачным видом говорила Аня, что-то о позволяет Сьюзен через чур командовать в доме и ещё пожалеет об этом. А вот и Карнелия Брайант шагает к нам по бребрежной дороге. Миссис Докторша дорогая, сказала Сьюзен. Намеревается облегчить душу, излив на нас трёхмесячный запас сплетен. Очень надеюсь, что это так, сказала Аня, обхватывая колени. Я изголодалась по нашим деревенским сплетням, Сьюзан. Надеюсь, мисс Карнелис сможет рассказать мне обо всём, что произошло, пока нас тут не было. Абсолютно обо всём. Кто родился или женился, кто умер или уехал или приехал, или поссорился, или потерял корову, или нашёл жениха. Так приятно снова оказаться дома, в окружении таких близких и знакомых обитателей Глена. И я очень хочу знать о них всё ведь даже бродя по Вестминстерскому аббатству я очень хорошо это помню я думала о том за кого же из двух своих самых настойчивых кавалеров выйдет всё-таки миллисент дрю знаете сиузан меня мучит ужасное подозрение что я большая любительница посудачить о делах ближних но разумеется миссис докторша дорогая согласилась сиузан Любая настоящая женщина любит послушать, что новенького у соседей. Мне и самой, пожалуй, интересно узнать, за кого выходит Милли Сэнд-Дрю. У меня никогда не было поклонника, тем более двух. Но теперь я об этом ничуть не горюю. Ведь положение старой девы не досаждает, когда к нему привыкнешь. А волосы у Милли Сэнд, на мой взгляд, всегда имеют такой вид, словно она зачесывала их кверху метлой. Но мужчины-то, похоже, не смущает. Они видят только её хорошенькое пикантное лукавое личико с юзом. Вполне возможно, миссис Доктор Шадорая. В Библии, конечно, говорится, что миловидность обманчива и красота суетна, но я была бы не прочь убедиться в этом на личном опыте, если бы так было предопределено Господом. У меня нет сомнений, что мы все будем красивы, когда станем ангелами. Но что пользы нам тогда от этой красоты? Кстати о сплетнях. Говорят, что бедная миссис Миллер, жена Харрисона Миллера с той стороны гавани, на прошлой неделе пыталась повеситься. Да вы что, Сьюзен? Да успокойтесь, миссис Докторша дорогая, у неё ничего не вышло. Но я праву же не виню бедняжку за такую попытку. Её муж ужасный человек. Тем не менее, это была очень глупая идея повеситься и тем самым дать ему возможность жениться на какой-нибудь другой женщине на её месте, миссис доктор, шидорогая. Я постаралась бы довести его до того, чтобы он сам попытался повеситься, а уж никак не я. Хотя не скажу, чтобы я одобряла тех, кто вешается, независимо от обстоятельств, миссис Докторша дорогая. Так всё-таки в чём же там дело с Харрисоном Миллером? спросила Аня нетерпеливо. Он вечно доводит кого-нибудь до крайности. Ну, одни называют это религиозностью, другие дьявольским упрямством, прошу прощения, миссис Докторша дорогая, за то, что употребляю такое слово. В случае с Харрисоном его родня, похоже, никак не может прийти к окончательному выводу. Бывают времена, когда он рычит на всех, так как думает, что ему суждено наказание и вечная погибель от лица Господа, а бывают другие периоды, когда он говорит, что ему плевать и напивается. По моему мнению, у него не всё в порядке с мозгами. Ведь в их роду все такие. Его дед сошёл с ума. Ему казалось, что он окружён большими чёрными пауками, и что они ползают по нему и плавают вокруг него в воздухе. Я очень не хотела бы сойти с ума, мисс докторша дорогая, и не думаю, чтобы мне это грозило. В нашем роду такого не бывало. Но если вдруг всеведущее провидение распорядится иначе, Я лишь надеюсь, что в моих безумных фантазиях не будет больших чёрных пауков. Я этих тварей терпеть не могу. Что же до миссис Миллер, право не знаю, заслуживает ли она жалости. Поговаривают, будто она вышла замуж за Харисона только для того, чтобы позлить Ричарда Тейлора, что представляется мне весьма своеобразной причиной для замужества. Но с другой стороны, я, разумеется, не могу быть судьёй там, где речь идёт о матримониальных делах, миссис докторша дорогая. А вот и Корнелия Брайант подходит к калитке. Так что уложу-ка я в постель нашего дорогого смуглого малыша и возьму своё вязание. Глава вторая. Суды и пересуды. А где же остальные дети? Спросила мисс Карнели, когда отзвучали первые приветствия, сердечные с её стороны, восторженные с Аниной и исполненные чувства собственного достоинства со стороны Сьюзен. Ширли в постели от Джем Волтер и близнецы в их любимой долине Радуг улыбнулись Аня. Они недавно забегали домой поужинать, но всем им не терпелось выскочить из-за стола, чтобы помчаться обратно в долину. Для них это самое дорогое место на свете. Соперничать с долиной не может даже кленовая роща. "Боюсь, слишком уж они её любят", мрачно проронила Сьюзен. Маленький Джем заявил однажды, что охот не отправился бы после смерти в долину Радуг, чем на небеса. И это было весьма неприличное высказывание. В Аванлее они, как я полагаю, тоже замечательно провели время. Уточнила мисс Корнелия: совершенно замечательно. Марилла их ужасно балуют, особенно Джема. В её глазах он всегда прав. Мисс Касберт должно быть уже очень стара, заметила мисс Корнелия, доставая своё вязание, чтобы не отставать от Сьюзан. Мисс Корнелия придерживалась того мнения, что женщина, чьи руки заняты, всегда имеет преимущество перед женщиной, чьи руки лежат праздно. — Марилле уже восемьдесят пять, — отозвалась Аня со вздохом. — Волосы у нее теперь белее снега, но зрение, как ни странно, лучше, чем тогда, когда ей было шестьдесят. — Ну, Аня, душенька, я ужасно рада, что все вы снова с нами. Мне было ужасно одиноко. Впрочем, скучать нам здесь в Глене было некогда. Поверьте мне, в том, что касается церковных дел, не припомню более богатой событиями весны. У нас в душенька наконец появился новый священник. Достопочтенный Джон Нокс Мэрридит, миссис Докторша дорогая, вставила Сьюзен полной решимости не дать мисс Карнели одной сообщить все новости. И что он приятный человек? спросила Анис с интересом. Мисс Карнелиев вздохнула, а у Сьюзен вырвался стон. Да, он довольно мил. Если уж на то пошло, сказала первая из них. Очень приятный человек, очень учёный, очень духовный, но анем душенька. У него нет ни капли житейской мудрости. Как же тогда прихожане его выбрали? Ну, как проповедник, он без сомнения гораздо лучше всех тех, что служили в нашей церкви прежде, продолжила мисс Корнелия, аккуратно перекрещивая на спицах пару петель. Я думаю, только из-за этой его досадной мечтательности и рассеянности ему не удалось найти место священника в городе. Его пробная проповедь была просто великолепна, уж поверьте мне. Все пришли от неё в восторг, от неё И от его внешности. О, он очень привлекательный, миссис Доктор Шидорогая, а мне что ни говори, приятно смотреть на симпатичного мужчину на церковной кафедре, вмешалась Сьюзен, полагая, что пора снова напомнить о себе. К тому же, добавила мисс Карнелия. Нам так не терпелось обзавестись постоянным священником, а мистер Мерридит оказался первым проповедником, по поводу которого у нас не было никаких разногласий. Каждый из остальных кандидатов вызывал возражение у кого-нибудь из паствы. Сначала шли разговоры о том, чтобы пригласить мистера Фоул Сома. Он тоже хороший проповедник. Но почему-то людям не понравилась его внешность. Слишком уж он был смоглаый и холёный. Он выглядел точь-в-точь точь, как большющий чёрный котяра. Именно так, миссис Доктор Шадорая, подхватила Сьюзен. Я бы просто не вынесла, если бы пришлось видеть такого человека на церковной кафедре каждое воскресенье. Потом появился мистер Роджерс. Он был как картофель в овсянке. Неплох, не хорош, продолжила мисс Карнелия. Но даже если бы он проповедовал как Пётр и Павел, это ему не помогло бы, потому что в то воскресенье в церковь забрела овца старого Кейлиба Рамзи и громко протянула своё бее, как только была объявлена тема проповеди. Тут уж все расхохотались, и после этого у бедного Роджерса уже не осталось никаких шансов на избрание. Некоторые считали, что нам следует пригласить на место священника мистера Стюарта, поскольку он очень хорошо образован, может читать Новый Завет на пяти языках. Хотя я не думаю, что благодаря этому обстоятельству у него сколько-нибудь больше шансов попасть на небеса, чем у других, вставила Сьюзан. Большинству из нас не понравилась его манера произношения. продолжал мисс Карнели, не обращая внимания на Сьюзен. Он не говорил, а бормотал, если можно так выразиться, а мистер Арнет совершенно не умел проповедовать, и к тому же выбрал для своей проповеди самый, пожалуй, неудачный текст из всех, какие только есть в Библии. Прокляните, мерос Всякий раз, когда ему не приходило в голову никакой удачной мысли для продолжения проповеди, он просто грохотал Библией по пюпитру и восклицал с ожесточением: "Проклинаю тебя, Мерус! Бедный Мерус, кем бы он ни был, оказался проклят в тот день в полной мере", миссис Доктор Ша, дорогая, сказала Сьюзен. Священник которыму предстоит произнести пробную проповедь, должен с особой осторожностью подходить к выбору текста из Библии, внушительно заявила мисс Карнели. Я уверена, что нашим священником стал бы мистер Пирсон, и если бы только он выбрал для своей проповеди другой текст. Но как только он произнёс: "Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются", Ему уже не на что было надеяться. Все усмехнулись, так как каждый знает, что обе дочки Хиллов с той стороны Гавани пытались женить на себе каждого холостого священника, какой только появлялся в Глене за последние 15 лет. Примечание. Игра слов. По-английски Хилл Холм.